Глава девятая. О чирикающих гусях и новой работе. Я вышагивала по улицам нашего городка с папкой под мышкой, рюкзаком на плече и духом хранителем под боком. Маленький цыпленок, один из тех, кто получил свой портрет в числе первых, увязался за мной и ни в какую не хотел возвращаться в большой дом. Делать тебе нечего, покосившись на него, шикнула я. Ну ка брось обратно! «Уи-уи!» пропищал он, активно перебирая длинными лапами. «Брысь, кому сказано!» Приняла я еще одну беззлобную попытку его вразумить. «Отвлекаешь ведь! А у меня, чтобы ты знал, сегодня очень важный день!» «Уи-уи!» деловито пропищали мне в ответ и гордо вскинули голову. Вздохнув, я бросила взгляд на наручные часы и ускорилась. Понятия не имею, почему всегда так получается. Но если я встала вовремя, Заранее собралась и даже морально настроилась, в итоге стопроцентно буду опаздывать. Уже отойдя от гостиницы на приличное расстояние, я поняла, что забыла иллюстрацию котика, которую решила подправить с утра пораньше. Бегом ринувшись обратно, как раз столкнулась с цыпленком, который семенил мне навстречу с рисунком наготове. Из чувства благодарности я его чуть не расцеловала, но вот желание духа пойти со мной не оценила. На мое счастье, офис располагался всего через три остановки от гостиницы, так что отсутствие нужного транспорта проблемой не стало. Благодаря удачному стечению обстоятельств я все-таки успела вовремя. Собеседование проходило на первом этаже нового на вид здания в небольшом, но светлом и чистом помещении. Видимо, здесь совсем недавно был проведен ремонт. пахло свежей краской, а из мебели присутствовали только расставленные в ряд стулья и компьютерный стол. Войдя, я сразу отметила шестерых претендентов на желанную должность, занимающих те самые стулья. Из них трое были девушками, двое парнями, а с определением половой принадлежности оставшегося человека я затруднялась. Облаченный в черное, Коротко стриженный, с многочисленными пирсингами, объект так просто классификации не поддавался. Свободное место оставалось как раз рядом с ним. И как только я села, из смежной комнаты вышел еще один молодой человек. Очень симпатичный, надо отметить, и относящийся к разряду тех, кто умеет располагать к себе с первой секунды знакомства. Доброе утро! С улыбкой приветствовал он, обведя собравшихся дружелюбным, но вместе с тем изучающим взглядом. Мы произнесли нестроенным хором ответные приветствия, а один из присутствующих, видеть которого могла только я, выдал коронное «Уи-уи». Далее улыбчивый главный редактор, представившийся Дмитрием, коротко изложил обязанности будущих работников компании и предъявляемые к ним требования. В целом, про себя я могла сказать, что подхожу по всем параметрам. Кроме одного, ключевого, у меня напрочь отсутствовал опыт рисования на графическом планшете. К тому же, мои навыки работы в фотошопе и еще паре подобных программ никак не соответствовали профессиональному уровню. И все же отступать я не намеревалась. Поскольку пришла последней, Беседовать с потенциальным руководителем мне тоже предстояло в последнюю очередь Сначала нам раздали анкеты, в которых содержался перечень стандартных вопросов, а затем стали подзывать по одному Все, что говорили кандидаты, было хорошо слышно, и чем больше я их слушала, тем сильнее нервничала Разумеется, идя сюда, я отдавала себе отчет, что могу оказаться далеко не лучшей, но все-таки в глубине души надеялась на удачу В конце концов, они ведь сами меня пригласили, верно? Когда объект в черном, который, к слову, все-таки оказался парнем, вернулся на свое место, я глубоко вдохнула и прошествовала к письменному столу. Протянула Дмитрию папку со своими работами, присела напротив него и принялась ждать, пока он посмотрит их и заполненную анкету. Еще никогда тиканье часов не действовало на меня так угнетающе, И еще никогда гул машин не казался таким громким. Тишина длилась недолго, но была до того давящей, что я едва справлялась с собой. Изо всех сил, поддерживая видимость спокойствия, внутри я буквально сходила с ума и плавилась от нестерпимого волнения. «Итак, Юлия», — голос Дмитрия заставил встрепенуться. «Не буду скрывать, что недостаточные навыки и владения соответствующими программами — являются существенным минусом. В своей компании мы бы хотели видеть настоящих профессионалов. То же касается и отсутствия опыта работы на планшете. Такие слова могли похоронить мою мечту об этой работе, если бы мечта не была именно моей. Я свои мечты холю, лелею, оберегаю и больше так просто от них отказываться не собираюсь». «Зато у меня имеются потрясающие умения быстро обучаться всему новому, что сполна компенсирует обозначенные вами недостатки», – заметила я. «А что компенсирует отсутствие опыта работы?» – моментально среагировал Дмитрий, чуть подавшись ко мне. «Ваш профессионализм», – также моментально выдвинул аргумент я, послав потенциальному работодателю сдержанную улыбку. «Благодаря ему вы оценили мои работы. Иначе меня бы здесь не было, так ведь?» В ваших работах, безусловно, есть потенциал. Одарив меня ответной улыбкой, кивнул Дмитрий. Что ж, думаю, вы нам подходите. Судя по раздавшимся за моей спиной звукам, искренне удивилась ни одна я. До этого он ни единого, даже самого выдающегося кандидата так открыто не одобрял. Благодарю всех, на этом собеседование окончено. Дмитрий поднялся, и я последовала его примеру. Мы перезвоним вам в течение двух дней. Народ постепенно устремился к выходу, а когда я, попрощавшись, двинулась в том же направлении, меня неожиданно настигла. «Юлия, задержитесь, пожалуйста». «Уи-уи!» — вопросительно пропищал дух помощник, затормозив вместе со мной. Вот теперь, нежданно-негаданно, оставшись наедине с новоиспеченным руководством, я и оценила присутствие цыпленка, обрадовалась ему даже. Не сказать, чтобы такой поворот заставил меня снова нервничать, но некоторое напряжение все же возникло. Мне правда очень понравились ваши работы. Не помню уже, которая по счету приветливая улыбка уничтожила это напряжение на корню. Но приобретать обозначенные навыки вам действительно необходимо. Могу порекомендовать несколько неплохих онлайн-курсов. Буду признательна, согласилась я, преисполнившись к нему искренней человеческой симпатией. «Вообще у нас практикуется обучение молодых специалистов», — добавил Дмитрий. «Я могу назначить для вас время, но потребуется приходить сюда пару раз в неделю». На такое предложение я откликнулась с энтузиазмом, но через мгновение, вспомнив о своем плотном графике в большом доме, спросила, нельзя ли эту пару раз поставить на выходные. Наверное, была в моей просьбе доля наглости, но Дмитрий, как ни странно, легко с ней согласился. Затем мне вручили листок с адресом сайта, на котором можно скачать необходимые курсы, а также графический планшет, не самый новый, но идеально подходящий для обучения. Все лучшее сотрудникам, как сказал усмехнувшись Дмитрий. Попрощавшись теперь уже окончательно, я вновь направилась к выходу и вновь невольно остановилась, обнаружив, что сопровождающий меня дух Успел проковылять к другой двери и, насупившись, недовольно пофыркивал. В своем грозном недовольстве цыпленок выглядел смешно и даже мило. Вот только с чего это он вообще? «Юлия!» — вопросительно окликнул меня Дмитрий. Я мотнула головой. Простите, задумалась, и, бросив еще один быстрый взгляд в сторону цыпленка, вышла на улицу. «Денек сегодня выдался что надо!» Июль предстал во всем своем жарком великолепии. Солнце обласкало городские улицы, рассыпало по дорогам солнечные зайчики и заставило пожалеть о недавно сломанных темных очках. Решив, что давно пора прикупить новые, и вспомнив, что сегодняшний день у меня абсолютно и заслуженно свободный, я свернула на другую улицу, где располагались небольшие магазинчики. Как раз в это время... меня догнал все еще недовольно пофыркивающий цыпленок и уже привычно засеменил рядом. «Ну и что это было?» — спросила я у него. Проходящий рядом мужчина как-то странно на меня посмотрел, и я сделала вид, что поправляю вставленный в ухо наушник. «Уи-уи!» — подбоченившись, закономерно ответили мне. «Обзавестись переводчиком уицкого языка, что ли?» Настроение у меня было просто замечательное. Весь мир казался прекрасным, и по такому случаю очки, которые я примеряла в небольшом торговом центре, были розовыми. Точнее, пудровыми, ныне модными и идеально гармонирующими с моим цветом волос. Нет, но ну до чего же все-таки волшебно, когда жизнь наконец поворачивается к тебе передом. Буквально на днях в большом доме я получила аванс. И теперь с удовольствием потратила его не только на очки, но и на всевозможные карандаши, маркеры и прочие крайне полезные штуки. А когда, обзаведясь увесистым пакетом, вновь вышла на улицу, то увидела нечто крайне странное, но ужас какой забавное. На одном из растущих вдоль тротуара каштанов сидела парочка птиц. «И что в этом необычного?» — спросите вы. а то, что внешне они сильно напоминали больших, раскормленных гусей, белого и серого, в очках, черных. «Чик-чик!» — выдал белый, вытянув длинную шею. «Глянь, какая цыпа!» «Чик-чирык!» — вторил другой. не блондиночка из продуктового цепи будет!» Забыв обо всем, я в ступоре откровенно на них пялилась, смутно осознавая, что никакие это не птицы, а самые настоящие духи. То есть, получается, я теперь вижу не только постояльцев в гостинице, духов помощников и безымянных, но вообще их всех. С ума сойти. Чик-чик. Она шо, прямо на нас смотрит? Изумился белый. Да ты шо, перевернувшись вниз головой, усомнился серый. не -е -е, тебе кажется, она не ведьма. Так может, этот, как его? Экстрасенс? Нет, ребят. Подавив смешок, возразила я, всего лишь художник. Не дав им опомниться, поманила за собой цыпленка и пританцовывающей походкой направилась прямиком к большому дому. В спину мне еще долго доносилось возбужденное чириканье, а я только посмеивалась и подставляла лицо жарким солнечным лучам. Когда подходила к гостинице, у ворот увидела два припаркованных черных джипа. Буквально через несколько мгновений в один из них сел вышедший из большого дома мужчина, и машины тронулись с места. Стремительно пронеслись мимо меня, а я только и успела, что отметить тонированные стекла и испытать необъяснимое чувство тревоги. Понятия не имела, кто к нам наведался, но интуитивно почувствовала, что их визит не сулит ничего хорошего». Ален, а что за люди к нам приезжали? спросила я, столкнувшись с нею входа. Это Кириллу, ответила она, поправив висящую на плече сумку. Подробностей не знаю, но этот Игорь уже давно хочет выкупить большой дом. Правда, раньше действовал не так нагло, а сейчас таскается сюда чуть ли не каждую неделю, а еще, похоже, это из-за него у Кира возникли проблемы. А Игорь тоже маг, осмыслив сказанное, уточнила я. Вроде да, Аленка передернула плечами. Кто их, этих магов, разберет? Ладно, мне пора. Тебя там, кстати, котик к себе требует. Почему его пушистому величеству потребовалось видеть горничную, я поняла не сразу. Войдя в комнату, обнаружила дух хранителя привычно развалившимся на парящих подушках, покуривающим трубку и читающим непристойный журнальчик. С моим приходом журнальчик он тут же лихорадочно спрятал, затем обернулся ко мне с невозмутимым выражением приплюснутой морды и кивнул. Приветствую. Уже вернулась? Нет, еще отсутствую, хихикнула я. Чего хотел? Котик дернул кончиком хвоста. Слышал, ты на ярмарку духов едешь. Хотела попроусить кое-чего. Чтобы узнать, что именно он собрался попросить, мне пришлось по его требованию приблизиться вплотную и выслушать заговорческий шепот. Как оказалось, на ярмарке духов традиционно торговала одна особа, которой котик питал самые нежные чувства. Но поскольку он вот уже как больше сотни лет привязан к этой треклятой забегаловке, увидеться с предметом своего обожания не может. Собственно, меня он попросил передать ей одну вещь, а какую котик намеревался сказать непосредственно в день ярмарки. «Алена, чего не попросишь?» полюбопытствовала я, или Аню. «Не очень они мне нравятся», важно сообщил котик и без перехода облагодетельствовал. «А ты очень нравишься». Если он хотел грубой лестью заставить меня посодействовать, то ему это однозначно удалось. Польщенная, я согласилась сделать для него такую малость, после чего, закашлившись от заполнившего комнату дыма, поднялась к себе в комнату. В большом доме царила благословенная тишина. Удивительно, но выходные в гостинице проходили гораздо спокойнее, чем будни. В это время за порядком следили только духи-помощники и лично госпожа Санли, а многие постояльцы или возвращались в свои миры, или разлетались по-нашему, направляясь по своим делам. Развалившись на кровати и потягивая мятный лимонад, который мне передал Вилли, я чувствовала себя как в раю. За окном стрекотали кузнечики, где-то щебетали птицы, обычные, а не гуси. И эти звуки действовали на меня умиротворяюще. Фактически всю жизнь я провела близ леса и особую привязанность к природе испытывала с детства. Всегда хотела переехать в город, хорошо зарабатывать, иметь возможность покупать то, что хочется – Но это не мешало мне любить и то, что я всегда имела. Допив лимонад, я отставила пустой стакан на тумбочку и, блаженно застонав, опустила голову на подушку. Думала, полежу так совсем немножко, но в какой-то момент незаметно провалилась в сон. На этот раз все было по-другому. Перед глазами стоял сплошной туман, который заволок и сознание — а слуха то и дело касался волнующий шепот. Я не разбирала слов, но его вибрация отзывалась в каждой клеточке тела, все глубже и глубже погружая в восхитительную негу. А потом мне казалось, что тысячи невесомых перышек касаются меня и слегка щекочут, покрывая кожу россыпью мелкой дрожи. Вынырнуть из затягивающего блаженства заставил мой собственный прерывистый вздох, прозвучавший слишком громко. Возникло ощущение, что меня рывком потащили куда-то вниз, после чего я резко села и втянула ртом прохладный воздух. Обнаружив себя сидящей прямо на облаке, притом свесив с него ноги, я констатировала. Теперь точно умерла. «Ну что ты, карамелька!» — раздалось слева от меня. «Живее всех живых!» «Просто сладко и очень крепко спишь!» Най сидел рядом, также свесив с облака ноги. Небо впереди напоминало жемчуг, плавно переходя из голубого в нежно-розовое и перламутровое. А внизу медленно проплывали такие же облака, как то, на котором сидели мы. Объемные, пушистые, напоминающие больших барашков. «Что бы ты ни задумал, не выйдет», — прямо заявила я. «Я прекрасно понимаю, что в прошлом сне ты играл роль моего идеала, Поэтому больше этот номер не пройдет. И вообще, давай все решим по-хорошему. Ну, природа у тебя такая, натура нечеловеческая. но ну, привлекла я твое внимание. Хотя, откровенно говоря, даже не представляю, чем. Но ну, давай просто сделаем вид, что ничего не было, а ты переключишься на кого-нибудь другого, а? Все это я говорила, смотря прямо перед собой. Все же смотреть на духа не рискнула, боясь попасть под его очарование. Надо отдать его умением должное. Очаровывать он действительно умел. А мне это вот все совсем-совсем не нужно. Забавная ты, — снова шепнули мне прямо в ухо и, смакуя каждую букву, произнесли по слогам. «Карамелька!» Вот этого я и опасалась. Один только вкрадчивый глубокий голос будоражил душу, а в мыслях тут же всплывал образ того Ная, с которым я обсуждала изобразительное искусство в прошлом сне. Не скрою, в прошлом сне действительно позаимствовал некоторые черты у твоего воображаемого принца. Я не видела его лица, но точно знала, что на нем играет обворожительная улыбка. Однако я не играл «Карамелька». Я – дух желания, имею множество граней, и каждый видит среди них те, что его привлекают. Такова моя сущность. Использую я хотя бы долю своих настоящих сил, ты давно стала бы моей». Такое признание откровенно пугало. Хотелось надеяться, несмотря на то, что сейчас Най бесцеремонно вмешивался в мое сознание, царапнувший меня страх все же остался для него невидим. В следующее мгновение окружение изменилось, и я оказалась сидящей на крыше многоэтажки. Хотя, наверное, правильнее сказать, небоскреба. Вновь появившийся Най сидел напротив, сложив ноги по-турецки и поглаживая голову свернувшегося около него змея. Теперь избежать взгляда ярко-синих глаз стало сложнее, да и единожды в них заглянув, оторваться я уже не смогла. Есть в тебе что-то, карамелька, словно гипнотизируя, произнес дух. Не могу понять, что, но это цепляет. Секунда, его лицо оказывается совсем близко, а губы шепчут в мои. Эту загадку хочется разгадать. Я непременно это сделаю. Каким-то шестым чувством я понимала, что еще пара мгновений, и синие глаза обратятся океанами, вынырнуть из которых будет невозможно. Собрав всю силу воли, какую только смогла в себе отыскать, я сосредоточилась на желании немедленно проснуться. Поплыло звездное небо, простирающееся внизу ночной город и крыши высоток. Подернулась дымка фигура и лицо сидящего напротив меня духа. губы которого сложились в многообещающую улыбку, а синие глаза не стерлись из памяти даже после пробуждения. Проснувшись, я обнаружила, что уже наступил вечер. За окном, где еще недавно светило солнце, смеркалось. Под кроватью тихо перешептывались чуды. Пустой стакан с тумбочки, видимо, успели забрать духи помощники. Все такое спокойное и привычное. Только вот мне казалось, что я до сих пор чувствую на себе взгляд «Ная, быстрее бы уже эта ярмарка, на которой можно достать хоть какой-нибудь действенный амулет».